Поэт, отделкой золотой Блистает мой кинжал, Клинок надежный, без порока, Булат его хранит таинственный закал наследие бранного востока. Наезднику в горах служил он много лет, Не зная платы за услугу, Не по одной груди провел он страшный след, и ни одну прорвал кольчугу. Забавы он делил послушнее раба, звенел в ответ речам обидным. В те дни была б ему богатая резьба нарядом чуждым и постыдным. Он взят за териком отважным казаком на хладном трупе господина. И долго он лежал, заброшенный потом В походной лавке армянина. Теперь родных ножом, избитых на войне, лишён героя спутник бедный. Игрушкой золотой он блещет на стене, Увы, бесславный и безвредный. Никто привычную заботливой рукой Его не чистит, не ласкает, И надписи его, молясь перед зарей, Никто с усердием не читает. В наш век изнеженный, не так ли ты, поэт, свое утратил назначение, На, на злато променяв ту власть, которой свет внимал в немом благоговенье? Бывало, мерный звук твоих могучих слов Воспламенял бойца для битвы, Он нужен был толпе, как чаша для перов. Как фемиам в часы молитвы. Твой стих, как божий дух, Носился над толпой, И отзыв мыслей благородных Звучал, как колокол на башне вечевой в одни торжеств и бед народных. Но скушен нам простой и гордый твой язык. Нас блестки и обманы, Как ветхая краса. Наш ветхий мир привык Морщины прятать под румяны. Проснешься ли ты опять, осмеянный пророк, Или никогда на голос мщенья Из золотых ножон не вырвешь свой клинок, Покрытый ржавчиной презренья?